Глава 7. Путь. Май-июнь 868 года. Киев-Новгород. «Если ставишь ты на дело девять дураков, будешь ты десятом смело, ты сам таков». Аркадий Уваров. Весть о пропаже девицы Радославы из Любимкиной корчмы быстро распространилась по всему Копыреву концу. Приходили соседи, предлагали помощь. Ветша с твором и двумя мужиками в дачами – прошли весь ручей, обшарили овраг и заросшие густым березняком при Нет ничего. Ограбили сестрицу мою, убили, плача закрывал руками глаза Твор, а ветша лишь перекатывал желваками. Твор вспоминал, как жили они с Радославой у Радимичей, у тетки Хатабуды. Неласкова была тетка, прижимиста, доброго слова не слыхали от нее, принятые в племя приблуды. Твора так и вообще частенько поколачивала тетка. родославу таскала за волосы. И пожаловаться было некому. Приблуды, нездешние, родившиеся у самой Десны, в роду Соболя. Род Соболя в назидание другим крепко погромили хазары, напали внезапно, сожгли селение, увели с собой скот и людей, многих убили. Родослава, тогда еще маленькая, схватила подмышку совсем уж несмышленого твора, спряталась в круглой печке, а когда вылезла... Вокруг уже все догорало, и повсюду валялись черные обугленные трупы. Нельзя было даже разобрать, где тут матушка. Отца-то давненько еще, сразу после рождения Твора, задрал в лесу медведь-шатун. Поплакав, Родослава взяла братца за руку, да и пошла в лес, куда глаза глядели. Волков до да медведей не боялась. Разве они, звери дикие, хазар страшнее? Август на дворе был, конец лета. Хватало в лесу и грибов, и ягод, и орехов, тем и питались. Поначалу-то ничего не было, тепло, жарко даже. Солнышко припекало, жарило, так что и для ночи оставался еще изрядный запасец тепла. Покрутились ребята по тропкам-дорожкам, то к одному селению подходили, то к другому, везде одни пепелища. Так и пошли глубже в лес и совсем уж загрустили, как задождило, потянулись на юг первые журавлиные клинья. Родослава с ужасом смотрела на затянутое тучами небо и думала, как же они дальше будут. Вот и вышло на них охотничья ватага. Люди оказались своими, родимичами. Привели в селение, накормили, обогрели, немного погодя приняли в рот, подселив к приемной матушке Хатабуде. Та хоть поначалу и злилась, но со временем к приблудам привыкла, да и здоровье уже не то было, чтобы кого-то там бить. В общем, претерпелись, притерлись друг к другу, так вот и жили. Не особо-то счастливы, ну ничего. Правда, местные ребята с Твором так и не подружились, дразнились все, обзывали приблудой. — Ой, где ж ты, моя сестрица? — вздохнул Твор. — поди в живых уж тебя нету. — Не блажи, — сурово покачал головой Витша. — Незачем убивать Татям девку, да и ценностей особых при ней не было. Скорее всего, украли ее, уж больно красиво. Вот и приглянулась кому-то. «Украли?» — встрепенулся Твор. «Если в Киеве она или рядом где, тогда отыщется, не слушая отрока, рассуждал Ветша. Найдется рано или поздно, не дура ведь, подаст весточку. А вот ежели Рамеем или багдадцам продали, дело плохо. До Багдада, до Царьграда, до Басры, дотянись к попробуй. Правда, ее еще вывести надо». И вернувшийся со службы Ерил, узнав о пропаже девушки, ничуть не удивился, лишь мотнул головой. Еще одна, значит. Как это еще одна? хором спросили Ветша и Твор. На подоле в усадьбах двух малых отроков не досчитались. Одного гостений зовут, другого, кажется, пирогастом. Еще кое-где ребята пропали. да мыслью не все еще и пожаловались не успели. Значит, ромеи? поднял глаза Витша. Ерил задумался. Может быть, хотя и немного сейчас ромейских купцов в городе. Могут и варяжские гости поскудничать, с этих станется, да и хватает их в городе купцов ладожских. Эх, был бы Харинтий гусь в Киеве, через него бы дознались. Так проверить всех? Проверить, Ерёв вздохнул. Проверим, конечно, да на то время надобно. А завтра дружина в поход отплывает, и с нею почти все варяжские гости потянутся. Безопаснее с дружины-то. А вдруг ее волхвы похитили? Глухо спросил ветша. С волхвами у него были особые счеты. — Волхвы? Нет, не думаю, — Юрил покачал головой. — Наши бы кудесники знали, доложили б давно. Да не осталось в земле киевской кровавых требищ, все вычистили. Хотя, конечно, всего не предугадаешь. — К бабкам сходите, ведуньям, — посоветовала любима. — Да поспешайте, варяги завтра уйдут. — Уйдут, так в пути достанем. Ветша потер виски и горделиво распрямил плечи. — Чай ведь и я в дружине княжьей походом иду. Уже присмотрю за гостями варяжскими. — Если удастся. — Удастся. А зарамеев и вы здесь проверите, так? ерил кивнул. Твор посмотрел на него, перевел взгляд на ветшу, на поднявшуюся с лавки любиму. Похоже, неплохую мысль высказала дева. В два прыжка отрок догнал ее во дворе. — Ты про ведунья говорила, любима? — На торжеще сходи, — сразу поняла та. — Там они, ведунья, всякие покажут. Твор уже повернулся было бежать, да любима властно схватила его за плечо. «Постой-ка!» Она скрылась в доме и почти сразу же вышла. Протянула от руку арабскую серебряную монетку с непонятными письменами. «Нагату!» «На вот, держи!» Твор поклонился. Знал, за один такой кружочек много чего купить можно. И пирогов в дост и квасу, и ткани заморской на порты до да рубаху, или десяток откормленных жирных баранов. Засунув в рот монету, чтобы, не дай боги, не потерять... Отрок припустил вниз, к подолу, только пятки засверкали. Пробежав по пыльным улочкам, едва не сбил с ног лепешечника с лотком. Тот заругался, хотел даже положить лоток в траву да запустить в нахало камнем, но пока собирался, того уж и след простыл. Торжище, как всегда, встретило Отрока гулом, в котором, однако, не терялись отдельные громкие выкрики. «Пироги, пироги, с пылу, с жару! Лепешки, только что из печи!» А вот квасок холодненький, попробуй-ка господине. Берите, берите, люди добрые, хорошая упряжь, надежная. Да это разве упряжь? Одна гниль, чтоб тебя родимец забрал. Какая ж гниль, глаза-то разуй, паря. Сам разувай, вот как сейчас двину. Стражи, стражи, убивают же, убивают. Недовольный покупатель упряжи, дюжий крестьянский парень, Все ж таки влупил продавцу промеж глаз кулачищем, да так, что тот бедняга аж перелетел через дощатый рядок прилавок. За избитого тут же вступились остальные торговцы, и дело запахло хорошей дракой. К тому все шло. Побыстрее обойдя Буянов, еще попадешь под горячую руку, Твор дошел до края рынка и нерешительно остановился возле толпы игроков. — Кручу-верчу, обмануть не хочу! — доносилась из-за спин любопытных смердов знакомая песня. Отрок огляделся. — Чего глаза навострил? Подошел к нему длинный веслоносый парень. — Сыграть хочешь? Давай на пару. Я вон на березу залезу, а ты посматривай незаметно. Подсказывать тебе буду. Как кивну, так под тем колпачком и горошина. — Как же ты разглядишь с такой-то дали? — вынув изо рта монетку, изумленно промолвил Твор. — На то я и волк вчеравник Незнакомец горделиво выпятил грудь, и тут вдруг Твор вспомнил это же волф выйти именно его не так давно показывал ему Порубор. некогда мне играть твердо сказал отрок да и было бы времени не стал бы пловство это совсем уж несерьезное дело люди выигрывают люди твор презрительно усмехнулся и повторил слова порубора не люди это шпыни и ненадобные нечто возможно счастье свое на таком неверном деле строить Ну, -у -у, протянул Волф, ты этот, как ромей говорят, философ. Тогда чего тут стоишь-то? Бабок еще, ведуний, честно признался отрок. В эти гору удивился. А чего их искать-то? Эван кликнуть только. Вон как раз и идет одна. Эй, Каргана, Каргана, не проходи мимо, старая, есть тут до тебя дело. Горбатая ведунья в черном платке, Каргана, тоже уже знакомая твору, остановилась и повела носом. Ну, точь-в-точь, точь, как почуявшая добычу ворона. «Но, выйти, горе, какое у тебя ко мне дело?» «Не у меня», — отмахнулся волк, кивая в сторону Твора. «Вот у этого отрока». «Ха, знакомец!» — Каргана тоже узнала мальчишку. «Дружок руборов. Что хочешь?» «Догадать бы!» — искательно улыбнулся Твор. «Вообще-то он побаивался старух ведуней. Помнил, как еще у Радимичей шпыняли его жрицы. Чернозема, доможира, хватида». Только вот каргана не боялся. Знал, если что, можно будет прищучить ее потом через порубора. — Погадать погадаю, — ведунья кивнула. — Чем только платить будешь. — Вот. Раскрыв ладонь, отрок показал маленький серебряный кружочек. — И он что, — осклабилась каргана. — Давай свою серебряшку сюда. Твор быстро спрятал руки за спину. — Э, нет, так не пойдет. Сначала погадай, а уж потом и плату получишь. — Как же я тебе погадаю без птицы? — резонно возразила старуха. — Ее птицу-то еще ведь купить надо. — Веди, купим, — кивнул осторожный отрок. Наслушался он уже рассказов про киевское торжище, где таких, как он, пачками в день обманывали. — Что ж, пошли. Каргана пожала плечами, повернулась и быстро зашагала к птичьим рядам. Твор едва поспевал за ней, а гор, сказав, что с виду не кое-что причитается, так и остался ошиваться в толпе игроков. Видно, искал напарника. — Морду ему набьют колпачники, — пробормотала про себя старуха. — И правильно сделают, не мешая людям работать, не гляди алчно на богатство чужое, потом думом добытое. «Э, вон — Э, Остановившись у птичьих рядов, она повернулась к отроку. «Э, вон, птица -то — Эван, птица-то! Твор посмотрел на живых кур и уток, томившихся в больших деревянных клетках. «Какую -то — Какую купить-то? Каргана повернулась к торговцу, молодому нахальному смерду. «А ну-ка, красавец, покажи-ка вон ту курочку!» Она ткнула пальцем в самую жирную птицу. «Три медяхи!» — сквозь зубы процедил торговец. «Что так дорого?» — возмутилась бабка. «Три медяхи! Да она и одной не стоит! Пошли отсюда, отрочи!» «Хорошо, две!» Остановившись, ведунья незаметно подмигнула твору. «Бери, мол!» «У меня только ногата, предупредил он. Смерть усмехнулся. «Уж найду, чем сдачу дать!» — Сдачу всю мне! — встряла Каргана. — Потом, — твердо заявил Твор, — держи лучше курицу, да смотри не упусти. — За собой смотри! — осклабилась бабка. Покинув торжище, они свернули на узкую улочку и направились в самый конец подола, к глубочице. Там у реки, в маленькой, вросшей в землю хижине, окруженной старым плетнем, и жила бабка. — Погоди тот! — не выпуская из рук курицу, Каргана нырнула в дом. Твор с любопытством оглядывался. Твор не оказался вполне обычным, запущенным и полным разного мусора, каких-то костей, объедков, соломен. Вообще ничего здесь не производило особого впечатления, скорее наоборот. Но начнем. Хозяйка выбралась, наконец, из хижины, и отрок, обернувшись к ней, непроизвольно вздрогнул. Вот теперь Каргана выглядела настоящей колдуньей. Страшная, с ожерельем из высушенных змеиных голов на морщинистой шее и лосиными рогами на голове, она посмотрела прямо в глаза мальчику с жестким пронзительным взглядом и, выхватив из-за пояса широкий острый нож, с завыванием взрезала курица брюха. Птица закричала, забилась, разбрызгивая кровь. Брызги попали и на старуху, и на лицо отрока. Тот попятился. «У-у-у-у!» у снова завыла старуха, забубнила какое-то заклинание, завертелась волчком, подпрыгнула и, поглядев в небо, вырвала из курицы внутренности, бросив их через правое плечо. Затем, выкинув курицу к хижине, провела по лицу окровавленными ладонями, оставляя на щеках багровые полосы. Взглянула на притихшего твора. «Чего, мол?» «Сестрица моя пропала. Родослава, скажи, жива ли?» «Красива ли, сестрица твоя?» «Красиво!» — кивнул Твор. «Очень. А когда пропала?» «Вчерашнего дня. У нас на Копыревом пошла к оврагу с ручьем. С тех пор и не видели». Отвернувшись, Каргана внимательно осмотрела разбросанные по двору куриные потроха. «Жива, сестрица твоя!» — усмехнулась она. «Не сомневайся». Твор заулыбался. «Ну, хоть жива, и то дело». «А где же она тогда? Чего домой не явится?» — В неволе в узилище темном плачет, — глухо завыла ведуни Деревом обшито узилище, а за ним вода-вода, волны речные плещут. — Значит, и вправду на корабле, — азартно задрожал отрок. — А на чьем? Где? Каргана вздохнула. — То не говорят боги. Хотя... Она нагнулась, подобрала красное куриное сердце, показала твору. — Видишь, кровоточит. — Кровь. Война. «Рамии не воины, воины-варяги. У варягов сестрица твоя, так говорят боги. А у кого точно не скажут. Все!» Старуха вдруг вытянула руки, словно хотела схватить мальчишку за горло. «Ступай отсюда, не гневи богов своими расспросами, утомились боги!» Отрок попятился. «Эй-эй!» Прыжком подобралась к нему Каргана. «Плату-то оставь! Не любят боги, когда просто так гневаться будут. Тут и до смерти недалеко!» «Смерть! Смерть!» Старуха закружилась волчком, и Твор, бросив на землю медяхи, выбежал со двора ведунья. Отрок находился под большим впечатлением от гадания и с радостью в душе ему верил. Да и как было не верить? Мысленно поклявшись никогда больше не встречаться с Карганой, Твор ускорил шаг и, не оглядываясь, направился к усадьбе любимы. Каргана проводила его долгим взглядом. Хмыкнув, сполоснула в деревянной катке лицо, отнесла в дом курицу и принялась тщательно собирать потроха, разбросанные на специально постеленные рогошки. Из коренных потрошков то, го какой суп можно сварганить! Наваристый, сытный, жирный. Да и курицы этой на целых три дня хватит. «Эй, бабуся!» — послышался вдруг из-за плетня чей-то громкий голос. «Не угостишь курочкой?» «Тьфу ты!» — сплюнула ведунья, углядев в кричащем молодого волхва выйти горы. «И шатаются же тут всякие!» Так как насчет курицы? Нахально оперся на плетень Волхв. Отойди, пес, разозлилась старуха. Забор повалишь. Не забор и был, обиделся Войтигор. С твоих-то доходов могла бы и получше оградку сладить. Ладно, махнула рукой бабка. Вечером зайди, уже угощу похлебкой. Невыгодно ей было ссориться с Войтигором, изредка, да хотя бы и изредка, все же поставлявшего клиентов. Вот и славно. Волк повеселел. «Поди наврала парню с три короба». «Ничего и не наврала». Старуха закашлялась. Обсказала все как есть, чистую правду. «Ага, знаем мы твою правду», с усмешкой подделывает Егор. «Ну, тогда до вечера, Каргана. Не пойдешь уж больше на торг?» «Не пойду», хмуро отозвалась задетая за живое старуха. «Как пойдешь на похлебку, лепешка там прикупи. Не пекла я лепешек, не из «Не из чего тебе, как же». Волк скептически ухмыльнулся, но вслух ничего говорить не стал, опасаясь, как бы бабка не передумала и не лишила его обещанной похлебки. Простился до вечера, да и зашагал себе прочь к торгу. Мало ли еще чего-нибудь запромыслить удастся. Эх, колпачников бы раскрутить, но опасно, да и напарника пока нет. После ухода войти гора старуха еще долго не могла успокоиться. Наврала, как же, все обсказала, как было. Вернее, как догадалась сама, пообщавшись вчера в корчме с пьяным варягом Стимидом, давним своим знакомцем. Ранним утром над Днепром клубился туман, почти полностью скрывавший готовый к походу ладьи. Молочно-белый, плотный, он окутывал пристань настолько плотно, что идущим к судам воинам приходилось внимательно смотреть под ноги. Стройными, закованными в светлые кольчуги рядами шла княжья дружина, Вначале старшие бояре, затем гриди, уж потом только отроки, детские. Гремели дудки и бубны, и множество киевлян, несмотря на туман, высыпали с подола. К пристани, посмотреть и проститься с дружиной. «Эй, корчома, губу подбери, потеряешь», — подначивали киевляне знакомцев. Плакали, прощаясь с любимыми девушки, а вездесущие мальчишки, чтобы лучше видеть, забрались на деревья. «Князь! Князь!» — вдруг закричал кто-то, и вся пристань отозвалась одобрительным гулом. Жители Киева любили Олега. Хороший князь, сильный и, главное, справедливый, хоть и варяг. Налогами зря не примучивал, от хазар до печенегов оборонял, дружину водил в рамейские земли. Чего еще нужно от князя? К тому же в Киеве и подвластных землях навел строгий порядок. Всех подчинил одному закону — правде. Волхвам хвосты поприжал. Уже мало кто и вспоминал, как страшно было жить при Дирмундидире. Быстро забывают плохие люди, как, впрочем, и хорошие. Под приветственные крики вещи Олег сошел с белого коня, бросив поводье слуге, повернулся, поцеловал в уста супругу и малых детушек. Перед тем, как подняться на крутой борт ладьи, поклонился славному граду Киеву. Хорошим князем был Олег Хельги, давно такого не было». Подошли для прощания Тиун Зевота в зеленом, обшитом золотой нитью кафтане, и воевода Хаснульф в красном плаще и блестящем шлеме, оставленное Олегом оборонять при нужде Киев. Сказав им на прощение несколько слов, Хельгиев зашел на корабль, почувствовал, как закачались под ногами крепкие доски на Днепровской волне. Захолонуло сердце, почудилось вдруг, что ступил на Дракар пенитель морей. Хотя, конечно, не Дракар то был... Ладейка хоть и вместительная, но тихоходная, с плоским, удобным для волоков дном. Да, не перевалить дракару через волоки, да и реки, не Днепр или Волхов. Другие тоже не для него. Сквозь разрывы облаков проглянуло солнце. Засверкало в золоченных фигурах на носах ладей, на шлемах и копьях дружины. звились вверх золототканые синие и красные стяги. Снова оглушительно затрубили рожки, и княжеский флот медленно отвалил от причалов под прощальные крики жителей Киева. Стоявший на корме идущего вслед за княжеским судном ветша оглянулся и тронул за плечо Твора. Отрок все же упросил взять его с собой. «Видишь те большие неповоротливые суда?» Твор кивнул. «То ладожские купцы, варяги, тоже отплывают. Видишь, потянулись за нами». Отрок вздохнул. Купейческих кораблей набралось около двух десятков, и на каждом, на каждом вполне могла находиться похищенная родослава. Если, конечно, не обманула ведунья. Вроде бы не должна. Твор поежился, гадала на совесть. Ничего, подбодрил мальчика Ветша. Отыщем мы твою родославу, отыщем. Подул попутный ветер. На ладьях поднимали мачты, ставили паруса, потянулись по правому борту знакомые места, по левому, из-за дальности, и не разобрать ничего было суда медленно вышли на середину реки поплыли быстрее оставляя за кормой белые буруны закричали закружили над мачтами чайки ну да помогут нам боги уходя в разбитый на корме шатер улыбнулся хельги лоцманам укажите пусть место для стоянки выбирают загодя пока не стемнело укажем княже хельги сбросил плащ и кольчугу Лег в шатре на кошму и сразу же уснул под мерное плескание волн. Сказалась усталость. Так и не спали в эту ночь. Все говорили с Ерилом да Хаснульфом. Толстяк Хаснульф, хоть и не великого ума воевода, однако ж в верности его были случаи убедиться. Да и решителен. Случись что, не побоится прибегнуть к силе. Для того и оставлено в Киеве почти треть дружины. В основном старые, заслуженные воины. Молодежь, гридий до да детских, князь взял с собой. «Пусть посмотрят на дальние края, пусть осознают. Все это, от Киева до Ладоги, теперь их, общая на всех держава, которую надобно принужде суметь защитить». Улыбаясь, спал в шатре князь. Ласково плескали волны. Разогнав туман, сверкало в синем небе ясное солнце. Кормчие на ладьях внимательно вглядывались в изломанную линию берега. «Коварен Днепр, батюшка, не час мель или подводные камни». За княжьей дружиной медленно плыли широкие корабли купцов. Где-то в середине затесался меж ними и «Черный лебедь» — судно Гнорра Ворона, вместительная, с глубоким трюмом. На дощатой палубе, тщательно укрытой от непогоды рогожей, были разложены приобретенные на киевском торге товары. Яркие восточные ткани, золотая и серебряная посуда, тонкое цветное стекло, пахучие пряности — В трюме же содержался товарица нового сорта, рабы, которые достались ворону почти за даром, не считая того, что было уплачено стимиду. Продать их в Упсале или Скиринг-Салле — вот и окупится плавание. На севере любят красивых дев. Правда, там такая одна, зато красавица. За такую не жаль отдать и последние. Гнор потянулся. Поднырнув под поставленным парусом, прошел на нос — Посмотрел на идущие впереди ладьи, ухмыльнулся. Хоть и не дошел до рамейских земель, как планировал, да и все ж не без выгоды возвращался. Кроме нежно-волосой красавицы, еще четверых дев помладше вез на продажу варяг троих отроков. За живым товаром ворон строго следил самолично. Чтоб не задохнулись, откидывал с люка рогожку. Проветрить. Да так выгадывал, чтоб поблизости ни одного корабля не было. Все предусмотрел гнор даже посудину невольником для малых надобностей, в иных случаях все одно ночью к берегу приставать. Улыбался варяг, качал длинным носом, потирая руки, подсчитывал выгоду. А в вонючем трюме грустила Родослава. Вернее, уже не грустила, как могла утешала остальных, особенно девчонок. Да и отроки, гостения пирога, здрав, малы еще были. — Ничего, ребятушки, — приговаривала девушка, — милостью богов проживем, выберемся. Вот бы знак какой подать, оставить. Может, заметит его кто-нибудь, передаст знакомцам моим, да брату, да и вашим родичам». «Какой такой знак?» — поднял заплаканные глаза одиннадцатилетний здрав. «После Родославы он здесь был самым старшим». «Подумаем», — улыбнулась девушка, извякнув, сковывавшие руки цепью, ласково погладила по голове одну из девчонок. «Не плачь, не плачь, маленькая». «Знак». Родослава вдруг просияла. Сорвала подвеску с виска. Обычное колечко, медное, потому и не польстились на него варяги. Оставили. Покосилась на здраво. Тот кивнул. Понял, зачем подвеска. Родослава снова на него взглянула. «Грамоти ведаешь?» «Плохо», — смущенно улыбнулся отрок. «Тятенька с маменькой начали было учить, да так и не закончили». «Лето на дворе, работать надо, мы ведь горшение». До да двух стельных телок держим». Работы хватает, глины соврага оврага привезти, до да сенца подкосить по косогорам. Зимой только и учил буквицы. А я так вообще их не знаю. Дура. Родослава вздохнула. Хоть и обещали научить, да не успели еще. Послушай-ка, здрав, а ты имя мое написать сможешь? Радость, добро, слава, загибая пальцы, перечислил здрав. Я эти буквицы помню, изобразить смогу. Только где и чем? Здесь. Девушка показала подвеску. «А вот чем?» — она задумчиво оглядела ребят. «Пряжечки никакой нет ли?» «У меня сразу пояс сняли», — развел руками здрав. «Может, у малых кого?» «Эй, гостиня, поиска нет ли?» Восьмилетний гостиня, улыбчивый, веснушечатый паренек, заворочился, протер глазенки. «Поясок? Есть, вот он!» — маменька подарила с пряжкой. «А по что вам мой поясок?» «Да поясок-то не нужен, пряжку давай, да вернем, не бойся!» «Точно вернете?» «Давай, сказано!» гостини тихо заплакал. «Да не кричи ты на него!» Родослава погладила мальчика по голове. «Не плачь, не плачь, гостенюшка, вернем мы твою пряжку, а коли будет на то милость богов, так, может, и домой возвернемся». Скорее бы!» — серьезно ответил гостеня, протягивая девушке поясок. «Маленький, тоненький, детский, с небольшой узорчатой пряжечкой». Взяв ее в руки... Здрав с силой провел острым краем по мягкому металлу подвески. «Рисует!» Высунув от усердия язык, он выцарапал четыре буквицы, сколько уместилось. «Р-Д-С-Л. Родослава». «Вот и славненько!» — тихо порадовалась девушка. «Большое дело мы с вами сладили. Теперь бы только оставить ее где-то так, чтобы варяги ничего не заметили, и отыскать легко было. Может, в песок на мель кинуть?» «Занесет песком-то». «Ничего, придумаем что-нибудь. Чай ведь выведут к ночи на берег?» «Они выведут», — вскинул глаза здрав. «Тогда как?» «Выведут», — Родослава усмехнулась. «Как придут кормить? Пожалуемся на животы. Болят, дескать». К вечеру встали на ночлег. Приткнулись к низкому, заросшему и вником берегу на полпути от Киева к Любичу. хельги выпрыгнула злодея одним из первых. Быстро организовала хранение. Хоть, казалось бы, и не его это дело было, однако ж, тем не менее, показывала молодой князь, что есть ему до всего дела. «Князь с нами!» — заметив видно, издалека алый плащ, одобрительно судачили воины. «Значит, не оставят нас милостью свои боги!» Причалив, принесли жертву. Несколько белых петухов. Разложили костры, затянули песни. «Ой, ложку-то ты — потянулся к общему котлу твор. Гриди грохнули смехом. «Так теперь жди, дадим тебе ложку, а лучше свою вырежь, или вон, в Любиче купи завтра». «А и вырежу», — упрямо усмехнулся Твор, — «вот еще, покупать буду». Вытащив из привязанных к поясу ножен длинный хазарский кинжал, подарок ветши, отрок одним махом вырубил подходящую липовую ветку и проворно принялся за работу. Дело спорилось, летела вокруг пахучая стружка. «Проворен в работе парень». Одобрительно заметил кто-то, и блаженно растянувшемуся у костра ветше вдруг стало приятно, будто его самого похвалили. Быстро вырезав ложку, и в самом деле неплохая получилась, твор отполировал ее речным песочком и, воткнув в липу кинжал, дохлебал ею остатки варева. Потом выпросил у кого-то узенький ремешок, вдел его в специально проделанное в ручке ложки отверстия, привязал к поясу, теперь уж не потеряет. Так и уснул довольный. Утром проснулись рано, еще и солнце не встало, лишь яростно алом полыхало в полнеба зорница. Другая половина неба была темно-синей, почти что еще черной, ночною, и там видны были звезды. Быстро собрались, забрались в ладьи, оттолкнулись, вспенили веслами воду, поплыли. Ветра не было, так и пошли на веслах. Раз-два, раз-два. Спешили, хотели к обеду попасть в Любич. Крупный, но поменьше Киева город. Особо задерживаться там князь не собирался, но до полудня разрешил людям прогуляться, развеяться, пока он сам будет вести беседу с наместником, бояриным Твердиславом Олельковичем. Дружинники, предвкушая близкий отдых, с улыбками ворочали тяжелые весла. Твор радовался вместе с ними и вдруг погрустнел. Посмурнел ликом, губы задрожали. Сотник ветша положил ему руку на плечо. «По что творе не весел?» «Кинжал!» Стараясь не заплакать, тихо вымолвил Отрок. — Твой подарок. — Потерял, что ли? Ветша усмехнулся. — Ну, разява. — А в Любичи, в Любичи долго стоять будем? Глаза Отрока внезапно полыхнули надеждой. — Да постоим! Ветша внимательно посмотрел на Твора. — Случаем, не хочешь ли на челноке вниз по реке прогуляться? Отрок кивнул. — Челнок дам, пообещал Сотник. Можешь даже пораньше отплыть. Чего тебе в Любичи делать? Плыви хоть сейчас, заблудиться здесь трудно. Твор так и сделал. Снял постолы, чтобы не мешали. Поднатужившись, подтащил за бичевку, привязанный за кормой судно челнок, перевалился через борт, прыгнул. Едва не опрокинул челнок, но ничего, совладал, обернулся с улыбкой. «Весло-то возьми, чудо!» Ветша перебросил в челнок весло. «Ну, удачной дорожки». Он отвязал бичеву и челнок ходко поплыл вниз по реке, огибая идущие навстречу суда. Воинские ладьи закончились быстро. Потянулись неповоротливые корабли купцов. Да, около двадцати, точнее 18. Именно столько насчитал Твор. Интересно, на каком из них сейчас находится Родослава? Может, вот на этом, со статуей Девы? Или на том, со львом? Или на следующем, с изображенным на носу черным, распластавшие крылья лебедем? Стоял солнечный полдень. Из-за косогоров на излучине реки вот-вот должны были показаться мощные деревянные стены Любича, города, расположенного на границах земель Дреговичей, Радимичей, Северян. В спокойных водах Днепра отражалось синее майское небо. По берегам, заросшим зеленой травой и ивой, цвели одуванчики, веселые, ярко-желтые, словно бы захлебнувшиеся солнцем. Хельгий задумчиво смотрел на воду. — вспоминал свой первый поход в Англию. И тогда плыли также с предвкушением битвы, и низкие английские берега стелились зеленью и туманом, а впереди ждала слава и, возможно, смерть. И были еще живы Харальд Бочонок, Ингве Рыжий Червь и Заика Дирмунд. Кто ж остался с тех времен из числа близких друзей? Один с Нори. Нет, еще Сельма. И Никифор. Бывший раб Трель-Навозник и бывший враг Конхабар-Ирландец. Сельма управляет Киевом, на нее вполне можно положиться. Ирландец с Новгородом, с Нори Ладогой. Эх, надо было ирландца в да кто ж знал, что все вот так повернется. В Ладоге-то тогда спокойно было, не то что в Новгороде. Но как-то уж очень быстро стал наоборот. Сбежали в ладожские земли непокорные новгородские волхвы, принялись мутить воду. Да и Чернобог, новый эпоста друида, скорее всего, именно туда подался. Тяжко сейчас приходится снори. Он же все-таки не политик, воин. Интересно, почему ирландец не спешит с помощью к Снори? Или в Новгороде что-то назревает? Ладно, приедем выясним. Никифор так и сидит в своей дальней обители. Наверное, рад был, когда с Аказией прислали ему книги. Владыгу, конечно, прислали. С торговыми людьми Тор льва нагаты. Ну а уши из Ладоги монахи забрали. И, как потом передали купцы, быстро забрали. Значит, не совсем затворниками в обители своей жили. Значит, была какая-то связь. Был кто-то, державший Никифора в курсе ладожских дел. Не Ладислава случаем? Может, она. Эх, Ладислава, увидеть тебя обнять, отбросить в сторону тяжелые мысли, погладить золотые волосы, окунуться с головой в глаза васильковые. Говорили, так и живет Владислава на выселках, в усадебке на правом берегу Волхова у подножия лесистых холмов, не перебирается в город. Хотя, казалось бы, скажи только, нет, не хочет. А может, и видеть никого не хочет, кроме него, Хельги, или уже забыла про князя? Хельги вздохнул. Чего сейчас рассуждать? Добраться бы скорее, увидеть. Он вновь посмотрел на воду. А если не обращать внимания на зеленые берега. Представить на миг, что вместо них высокие скалы, так и вообще очень похоже на фьорд. Белые буруны, синяя непрозрачная толща воды, светлое в проходимых для дракара местах и темнее у подводных камней. Вот как здесь, как здесь. Хельги еще не полностью осознал опасность, но уже кричал. — Суши и весла! Табань! Повинуясь команде, суда резко застопорили ход и встали на якоря у берега. Князь велел спустить лодки, сам вскочил в челн. Быстро выгребли на середину реки, осторожно пошли вверх по течению. Ну, здесь вроде все как обычно. А вот это что за буруны? Один из детских быстро скинул одежку, нырнул и вынырнул с посмурневшим лицом. «Измена, княже! Здесь повсюду колья!» Хельги приказал воинам выгружаться на оба берега и быть готовыми к нападению. Колья. На мелком месте, утопленные комлями в дно и грозно ощетинившие заостренным верхом. Этакий кол запросто пробьет разогнавшуюся ладейку. Быстро сработали дня три-четыре назад, может быть, даже вчера. И много этих кольев, очень много. Сколько нужно было согнать людей? Ни один десяток и ни два, сотни. А где их столько взять? Только в Любиче. «Эх, Твердислав, Твердислав, говорили же, что ты не особо умен, но чтоб еще и предатель!» Князь стиснул зубы. «Похоже, он так и не научился выбирать людей. Тоже еще. вещи. «К берегу приближается чей-то отряд, князь!» — доложили дозорные. «Ждать!» — зло приказал Хельги. «Я сам посмотрю, кто такие!» Челнок ткнулся носом в песок. Князь легко выпрыгнул на берег. Махнув рукой, сбросил алый плащ. Через чур яркий для леса. Повернулся и быстро пошел вверх, на холм, по узкой звериной тропке. В спину дышали верные сотни ветши. «Вот они!» — указав рукой за деревья, прошептал сотник. Хельги присмотрелся. По лесной дорожке, между березами и орешником, переговариваясь и смеясь, ехал отряд всадников на сытых конях. Впереди на вороном жеребце скакал молодой человек с черной бородкой и кудрями, в кольчуге и щегольском, синем шитом серебряной нитью плаще. Перебьем, княже! Ветша насадил на тетиву стрелу, а этого кучерявого полоним, а потом уже потолкуем. Не стрелять, поднял руку князь. Что-то не похоже, чтобы они устраивали здесь засаду, слишком уж открыто едут. Так что же делать? удивленно переспросил сотник. А ничего? Хельги вышел из-за деревьев. Пойдем-ка поговорим. Воинам своим скажи, пусть пока таятся, и ежели что, исполнят все в лучшем виде. Передав приказ, шепотом заверил ветша и вслед за князем пошел вверх к дороге. «Эй, вои!» Хельги помахал всадником рукой. «А ну, постойте-ка, разговор есть!» «Что еще за разговор?» Удивленно поворотил коня кудрявый. «И вообще, откуда вы тут взялись?» Он спешился и, подойдя к Хельге, неожиданно улыбнулся. «Судя по одежке, вы не из лесных татей». «С чего бы это такая уверенность?» заинтересовался князь. «Изволь объясню». Кудрявый дружелюбно улыбнулся. Видно, почувствовал, что незнакомец ему ровня, а то и повыше. «Кольчуга у тебя не наша, франкская работа, оттуда же и меч», — уверенно перечислил Кудрявый. «Порты ромейской ткани недешевые, сапоги из Мараканда или Мерва, только там такой зеленый Софьян выделывают. Перстни изящные, думаю, киевские или рамейские, впрочем, и в Ладоге, говорят, есть умельцы». «Самоцветы в них отшлифованы преизрядно, значит, Италия. Там только так шлифуют. Застежка у тебя на поясе золотая, варяжская, со зверями и рунами. И, если не ошибаюсь, сдвоенная руна сиг». «Не ошибаешься», — улыбнулся Хельги и проговорил по-норвежски начальные слова Висы. «Сиг — руна победы!» «Коль ты к ней стремишься...» На том же языке продолжал незнакомец. «Вырежи их на рукояти меча и дважды пометь именем Тора». Князь удивился. — Ты викинг? — Нет, но у меня много друзей-варягов. В основном по торговой части. — Значит, и твое положение не низкое. — Кто ты? — Воевода, сотник. — Тысяцкий. Кудрявый горделиво подбоченился. — Первый помощник старого Твердислава Олельковича, славного любического воевода. Людота. Так мое имя. — А ты кто? — Ты же уже почти угадал, — улыбнулся Хельги. Ему всегда нравились такие вот уверенные в себе люди. Интересно было послушать, особенно про руны. А вот с кольчугой-то, извини, не угадал. Киевская кольчуга, не франкская. — Да не может быть! Чтоб я сдох, — вспыхнул глазами Людота. Неужто в Киеве так плести научились? — Смотри сам, — князь пожал плечами. — Видишь планка с буквицами на подоле? Грамотен, так прочти. Миронек Коваль в ограде Киеве, наклонившись по слогам, прочел Тысяцкий, выпрямился. — Я все равно не верю. — Ну и ладно, — махнул рукой Хельги. — Скажи-ка лучше, не знаешь, кто всю реку у Колья перегородил? — Я, — гордо приосанился Людота, — по приказу наместника, боярина Твердислава Алельковича, пришлось уж озаботить смердов. Три дня рук не покладая работали. — К чему ж такая спешка? — зло спросил князь. — Говорят, рамейский князь, царь Василий Македонец... Тот самый, что императора Михаила убил, трон захватив, на нас войной идет, на ста судах. Сам Олег, князь Киевский, наказал, чтобы засейки до засады делали. — Вот как? — Хельгий ошарашенно хлопнул глазами. — Олег, князь, говоришь, наказал перегородить реку? А я тогда кто же? Или это какой-то другой князь? — Странно, ты как-то заговорил, — покачал головой Людота. — Непонятно. А вот кто ты? — Думаю, купец или боярин знатный с Чернигова, более тут ниоткуда. А дружина твоя в лесу схоронилась, сигнала ждет, иначе б ты тут так не стоял спокойно. — Ну что, угадал? — Угадал, угадал. Хельги незаметно ткнул кулаком в бок в вершу. Молчи, мол, посетовал. — Я-то на ладьях плыл. — То-то про колья спрашиваешь. — Так нельзя ли с тобой влюбить? Дашь коня-то? — Дам, конечно. — Как имя-то твое? — Олег. — И тебе, боярин Олег, и людям твоим, но не всем, конечно. — Десяткам обойдусь, ухмыльнулся Хельги. Кивнув, Людота обернулся к своим. — Слышали? — Так что десяток спешьтесь, сзади пешком побредете. Воины послушно исполнили приказания. Один из них с поклоном подвел коней Хельги и Ветша. Ветша обернулся к лесу, свистнул. — Восемь человек сюда, быстро! И небольшой отряд, пополнившийся малой утоликой воинов князя, неспешно потрусил по лесу. Ехали недолго, обогнули холм, забрались на другой, и вот они, серебристо-серые городские стены. Рот у Тысяцкого Людоты не закрывался. Он то расспрашивал про Чернигов, то, сам себя перебивая, вдруг начинал растекаться речью. Хельги с улыбкой слушал, а вот у ветши от подобной болтовни даже голова заболела, и сотник хмуро отъехал подальше. Естественно, в Любичи черниговский боярин Олег захотел быть представленным наместнику Твердиславу, и его новый знакомец Людота взялся со всей прытью эту миссию исполнить. Метание его быстро принесли плоды. Хельги даже не успела осмотреть стены детинца. «Идем, боярин!» — выскочил на крыльцо запыхавшийся Тысяцкий. «Ждет наместник. Встречи жалуют». «Еще кто кого жалует?» — усмехнулся ни на миг не отходивший от князя Ветша. Поднявшись по нарядному узорчатому крыльцу, гости прошли через сене и оказались в светлице, неотапливаемой комнате, служившей наместнику для летнего приема. «Черниговский боярин Олег!» Зайдя первым, громко выкрикнул Людота. Сидевший в резном креслице напротив небольшого стола наместник Твердислав, толстый пожилой мужчина с красным лицом и красивой проседью, поднял глаза и, ахнув, вскочил на ноги. «Честь какая, батюшки!» Всплеснув руками, низко поклонился он. Не ждал тебя так скоро, княже! Да ты не стой, садись, садись в креслице. Княже? Разговорчивый тысяцкий Людота захлопал глазами. Как это, княже? А так, шепнул ему наместник, правитель наш киевский, Новгородский, Ладожский, князь Олег, что прозван народом вещим. Ну, что стоишь, Хельги посмотрел на Людоту. Кто-то, мне кажется, обещал по пути холодную брашку. Вмиг спроворим, княже! Быстро перестроился Тысяцкий. Попив брашки, принялись за беседу. Как выяснилось, примерно с неделю тому назад, а может и еще раньше, к Любическому наместнику Твердиславу в окружении богато разодетой челяди явился княжий-посланец. Сильный, коренастый, с густой черной бородой до самого пояса, ликом страшен, как и положено к княжеским людям. Показал золотую княжую печать и приказал немедленно перегородить реку кольями, дескать, от возможного вторжения рамейского флота. Да чтобы сделано все было в тайне, от ромейских шпионов, коих, как заверил посланец, полным-полно влюбичи. Вот мы и постарались, княже. Глаза наместника Твердислава лучились гордостью. Хельги не знал, как поступить. Отругать, предать мучительной казни, выгнать с позором. Но если кого и казнить, так это себя, знал ведь, что недалекого ума Твердислав Боярин. Однако ж Боярин-то недалекого, а помощник его тысицкий. — А я их и не видал, — посланцев, — пожал плечами Людота. — Пожар тушил на посаде, загорелось у нас, бывает, потому и сказать ничего не могу. — Ну что ж, — Хельги решительно стукнул ладонью по столу. — С тебя, друг Людота, и спрос. — Коль ты коль я втыкал, вот и проделывай теперь проходы, да побыстрее. Спроворю, ухмыльнулся Тысяцкий. «Живо смерто вкликну». Он тут же и убежал, загрохотав сапогами по ступенькам крыльца. А Хельги подумал, что подыскал-таки надежную замену боярину Твердиславу. Пока советника, а уж потом видно будет. Правда, судя по всему, жучила этот Людота изрядный. Ну, тут так, либо жучила и себе на уме, либо верный да дурень. А верные дурни они иногда по своей вредности целой вражеской армии стоят. «Может, не это место?» «Нет, совсем не это. Там вроде такой раскидистой сосны не было». «Или была?» — Твор осматривал берег. «Все места причалов и стыканные носами ладей были похожи, как родные братья. Везде ивы, кусты, липы. Вон, как и здесь. А ну-ка, вроде блеснуло что-то. Неужто кинжал?» Отрок быстро направил челн к подозрительному месту. Выпрыгнул и разочарованно сплюнул. Вместо кинжала блестело у корней липы медное височное кольцо с семью плоскими лепестками, которые так любили носить женщины ради мечей. Твор поддел ногою находку, перевернул и хотел уж было снова залезть в челн, как вдруг увидал выцарапанные на пластинке письмена, буквицы. Смог и прочитать. Порубор все же успел научить кое-чему. Радость, добро, сыто. Р. Радослава. Вскрикнув от радости, отрок позабыл про потерянный кинжал и, прыгнув в челнок, быстро погреб к Любичу.